покрытые черным покрывалом, взгромоздили на повозку. Ее сопровождали Томас Беркли с семьей и окрестные жители. Всякий раз, когда похоронная процессия останавливалась, а остановки делали через каждую милю, крестьяне сажали маленький дубок. Прошло 600 лет, но некоторые из этих дубов стоят и поныне бросая мрачную тень на дорогу, ведущую из Беркли в Глостер. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1982 год. Читал Николай Кадзей, звукорежиссер Вера Поляндра.